ЧАСТЬ 2. РИТУАЛ ВОЗМЕЗДИЯ ГЛАВА 1. ОРУЖИЕ ИЗ ЧЕРНОЙ ТЕТРАДИ Два года тому назад, в начале осени 42-го, я собирался посетить Рейхскомиссариат Остланд. Эта поездка, если бы она состоялась, не имела бы никакого отношения к служебным делам. Целью ее стал бы каменистый остров к северу от той земли, которая прежде называлась эстляндией остров ныне носящий трудно произизносимое эстонское наименование германцами же когда-то названный даго. На этот остров вы семью столетиями раньше прибыл немецкий рыцарь рыцарькалза уннгерфон Штернберг и велел построить здесь замок. отсюда его потомки рыцарь тевтонского ордена, отправлялись в походы, неся христианскую веру на Остриемича Эстом, Ливом, Леттом и Славянам. Другие пиратствовали. Во времена Ральфа и Петера Унгернов замок превратился в разбойничье гнездо. Иные преданно служили сначала шведским королям, потом российским императорам. Некоторые оставляли родовые владения, чтобы встать под знамена прусского короля. Хартфрид Унгер Штернберг слыл «Черным магом», а его младший сын, принявший постриг, творил чудеса с Божьей помощью. Алхимика Вильхельма Унгерна, жившего в XVIII веке, прозвали «Брат Сатаны». Один из прадедов стал епископом. В 1875 году мой дед, барон фон Штернберг, покинул Дага, чтобы служить Объединенной Германии. Он поселился в Мюнхене, где приобрел большой особняк. В жилах барона древняя германская кровь смешалась с венгерской и скандинавской, и баварцев изумлял его исполинский рост, грива цвета восходящего зимнего солнца и волчья улыбка. Жену он выбирал долго, холодно и тщательно, не по знатности и достатку, а по красоте и, главное, здоровью. Тем не менее, с той поры густо разветвленное древо рода Унгерн-Штернбергов редело с каждым годом. Многие погибли на прошлой войне, в том числе трое братьев отца. Дальние родственники сгинули в Советской России. Среди них полубезумный белогвардеец барон Унгерн, властвовавший в Монголии, прославившийся мистицизмом и кровавыми зверствами, расстрелянный в конце концов большевиками. Я никогда не видел острова Дага, лишь по книгам знаю, что земля там суровая и неплодна. Камень да песок, множество глядящих в затянутое тучами небо озер, а вокруг сосновые леса, суровые в своей бедности, сдерживающие натиск яростных морских ветров. Но мне знакомо каждое пять острова, по детским фантазиям, таким ярким, что до сих пор я словно наяву вижу неприступные прибрежные скалы, укромную бухту для пиратских кораблей, молчаливых светлоглазых жителей средневекового городка, которым достаточно одного громкого клича, чтобы снять со стен арбалеты. И, конечно, горделивый замок на высокой горе. В 42-м году я вспоминал об острове Дага, когда гулял по развалинам замка под Мюнхеном. Мне захотелось ступить на ту землю, которая долгое время служила пристанищем моим предкам. Но в последние часы перед отъездом мне пришло в голову, что настоящий остров Дага может не иметь ничего общего с романтикой детских фантазий. А вдруг это голое, плоское, глупое место с ленивым тростником на нескончаемых болотах, со скучным провинциальным городишком, с пошлейшей суконной фабричкой, разросшейся как раз на месте замковых развалин. Бор вырублен, озера загажены. На побережье липкий серый песок, развешанные рыбацкие сети и удушающая вонь тухлой рыбы. Поездка так и не состоялась, и намерение вскоре было забыто. Но теперь, спустя пару лет, Остров Дага вновь поднялся из глубин памяти, чтобы стать тем местом, куда я нередко наведываюсь во снах. Именно мой, тот самый остров, с пенными волнами, штурмующими крутые скалы, с войском корабельных сосен, выстроенным из камня городом и замком на горе. Однако я никогда не думал, что мой остров окажется совершенно безлюден. Теперь мне порой приходится брести сквозь один и тот же изматывающий длинный сон. Я иду от заброшенной пристани к пустому городу, где слепоглухонемые дома стоят с плотно закрытыми ставнями и запертыми дверьми. Поднимаюсь к замку, почему-то уверенный, что должен кого-то во что бы то ни стало там найти. Лестницы в замке железные, гулкие забранные стальными сетками – а длинные прямые коридоры перекрыты раздвижными решетками. Не замок, а тюрьма. Издевательски смотрятся дорогие гобелены на стенах пустых распахнутых камер, освещенных истошно белым электричеством. В последней камере обнаруживается тюремного вида койка, узкая, железная, обшарпанная, в засохших пятнах крови. Именно та, что я видел в камере одиночки в Равенсбрюке. И от вида этой койки пустой. Мне становится безнадежно и жутко, и я с усилием просыпаюсь. Мюнхен. 9 августа 1944 года. Позже этот доклад не упоминался в отчетах, а немногочисленные приглашенные на него слушатели неофициально прибыли в Мюнхенский институт оккультных наук. По оцепленной боковой лестнице они поднимались в зал на третьем этаже. За окнами обе стрелки на циферблате старой ратуши скоро должны были достигнуть вершины. Доклад Штернберга о возможностях военно-стратегического использования феномена Зоненштайна начался ровно в полдень и занял несколько часов. По счастью, обошлось без авианалетов. Присутствовали Гиммлер, управляющий делами ННРБ Зиверс, куратор исследовательского общества Вюст генерал Каммлер и еще пара чиновников из хозяйственного управления СС. Перед началом доклада Штернберг в странном, для себя самого, необъяснимом замешательстве, окинул взглядом свою небольшую аудиторию. То, о чем он собирался говорить, предназначалось ли это для Зиверса, с кем он никогда не мог найти общего языка? Или для несгибаемо несущего свои многочисленные должности бездушного камлера более машины, чем человека? в ком Штернберг видел опасного соперника, или, в конце концов, для самого главы СС Гиммлера, за которым тянулся незримый шлейф из смертей. Накануне в Берлине завершился суд над несколькими участниками генеральского заговора, и вечером осужденные были казнены, повешенные как скот, согласно приказу Гитлера. Фюрер пожелал собственными глазами увидеть смерть заговорщиков. и уже ближе к ночи вместе со своим окружением разглядывал фотографии и смотрел на аспект смонтированный фильм, где офицеры в арестантской одежде с петлей на шее бились в агонии под светом прожекторов. Видел это и Гиммлер, его невыразительное лицо было заметно бледнее обычного. Взволнованный Штернберг старался сосредоточиться и не прислушиваться к мыслям чиновников, отнюдь не самому подходящему вступлению к тому, о чем он сегодня собирался поведать. «Что есть время?» – спросил он, театрально раскинув руки. Театральность жеста усиливалась тем, что в правой руке он держал свежесрезанную белую розу на длинном стебле. Для чего предназначался столь экстравагантный атрибут, разъяснилось несколько позже. И потому его черный мундир уподоблялся фраку «Фокусника». За его спиной тем временем двое солдат под руководством вымерявшего что-то длинной линейкой Франца устанавливали полукругом в строгом порядке вогнутые металлические листы на деревянных каркасах различной высоты. И вся эта таинственная бесшумная деятельность напоминала закулисную суету подручного знаменитого иллюзиониста на гастролях. В стороне, в ожидании, замер оператор с кинокамерой наготове. Сегодня вы увидите время – ничто иное, как неизвестной науке вид энергии, пронизывающий Вселенную. Как и всякую энергию, время можно контролировать. Причем методы воздействия на течение времени далеко выходят за рамки привычного для нас управления физическими процессами. В большей степени они относятся к области психических умений. Вскоре установка металлических конструкций была завершена. И теперь присутствующие могли видеть, что расположенные радиально в несколько рядов, вроде амфитеатра, блестящие экраны все вместе в плане составляют полное подобие изображением на представленных рядом аэрофотоснимках. А проглядывались там очертания циклопического каменного сооружения. Штернберг продолжал говорить о неоднородности времени и о возможности изменять плотность временного потока путем направленного психического воздействия. «Вы хотите сказать силой мысли?» – уточнил кто-то, и Штернберг подхватил. «Вот именно. Но сама по себе сила человеческой мысли слаба и рассеяна». Обычно она не в состоянии хоть сколько-нибудь повлиять на энергию, действие которой является основополагающим для физических законов нашего мира. Человек не в силах остановить ладонью широкую полноводную реку, но человек может построить плотину. То, что обладает способностью концентрировать и направлять тонкие виды энергии, в частности энергию времени и энергию мысли, было известно в глубокой древности. но позже незаслуженно забыто. Это средство просто, как все гениальное. Штернберг отошел к ближайшему стенду и длинным стеблем розы указал на фотографию. Многим из вас известно, что здесь изображено. Мегалитический комплекс Зоненштайн, недавнее открытие германских археологов. Согласно результатам моих исследований, это примечательное творение есть ничто иное, как, если позволительно таким образом выразиться, мощная техническая база магов далекой древности. По сути, Зоненштайн – настоящая машина времени, господа. Машина времени – управляемая силой человеческой воли. Штернберг выдержал паузу, держа Розу перед собой словно рапиру. Теперь же, во избежание голословности, я продемонстрирую вам принцип работы зеркал времени. Представляю вашему вниманию упрощенную, но успешно действующую модель зоненштейна Я вижу, вы хотите спросить, могут ли жести фанера заменить цельнокаменные столпы и стены? Уверяю вас, материал совершенно не важен». Вдруг Штарнберг, размахнувшись, далеко отшвырнул белую розу, служившую ему указкой. роза упала у стены в тот угол откуда все кресла были заблаговременно отодвинуты штернберг встал среди металлических зеркал напротив самой высокой из вогнутых плоскостей и словно бы задумался о чем-то постояв так с полминуты и совершенно ничего сверх того не сделав он под прицелом кинооператора поднял с паркета розу и с поклоном приподнес ее зиверсу и что все это должно означать — строго спросил тот. Штернберг с нарочито скучающим видом посмотрел в окно. Оператор навел объектив камеры на руки Зиверса. По аудитории прокатился возглас. За считанные секунды роза поникла, увяла и засохла. Свернулись и пожелтели белые лепестки, съежились и потемнели, словно под жаром пламени, свежие зеленые листья, а затем венчик на глазах распался в труху. и от цветка остались лишь мертвый, будто обугленный стебель в истанчившихся шипах. Зиверс испуганно отбросил его от себя и поспешно обтер платком пальцы. «Это время. Всего лишь время, штандартенфюрер», — Штернберг усмехнулся. «Оно, как видите, страшнее всех ядов, когда-либо изобретенных людьми. А теперь, господа, самое интересное», — продолжил он, не обращая никакого внимания на возражения Зиверса. Не столь уж сложна задача обратить розу в пепел, но попробуйте воссоздать из пепла розу. Штернберг подобрал с пола сухой стебель и сопровождаемый кинооператором отнес его в пустую часть зала. Затем вновь встал среди металлических макетов и после полуминуты сосредоточенного молчания вернул скептически хмурившемуся Зиверсу то, что оставалось от розы, а вернее уже то, что на глазах становилось ею. Все привстали из-за столов, оператор подался вперед. Поразительное зрелище было сравнимо разве что с той картинкой, какая возникает на экране, когда кинопленку проматывают задом наперед. Высохший стебель наливался соком, черные скатыши стремительно расправлялись в глянцевые листья, Из ниоткуда возникали увядшие лепестки, которые за считанные секунды посветлели и свернулись в тугой, полураспустившийся бутон. Возрожденную розу стали передавать из рук в руки, все ее нюхали и теребили. Тускло поблескивавший их глаз кинокамерой неотрывно следил за Штернбергом. Теперь он по просьбе присутствующих помещал в зону действия своей чудо-конструкции различные вещи собравшихся. наручные часы, портсигары, записные книжки и предъявлял старый хлам, а после воссоздавал из рассыпающейся трухи исходные предметы, причем иногда они становились новее прежнего. «Какими качествами должен обладать человек, чтобы управлять этой конструкцией?» поинтересовался Зиверс. «Во-первых, желательно, чтобы он был сенситивом», начал Штернберг. А что будет с тем, кто не соответствует требованиям, но все-таки попытается управлять зеркалами?» «Я видел, что бывает с такими людьми», — холодно произнес Камлер. «Между прочим, доктор Штернберг, ваше изобретение антинародно». «Помнится, тогда, в Бёддекене, оно на месте изжарило кавалера рыцарского креста, а днем позже не причинило ни малейшего вреда какому-то жиденку с каменоломни. Вы до сих пор так и не изволили все это объяснить». «Вероятно, даже у того же Дёнка имелся куда больший процент арийской крови, чем у кавалера рыцарского креста», — с убийственной серьезностью изрек Штернберг. «И кроме того, это изобретение вовсе не мое, а древних германцев. Я лишь произвел его реконструкцию». Каммлер презрительно промолчал. Его острые и безжизненные, будто из глубокого стекла глаза, следили за Штернбергом, подобно паре дополнительных кинокамер. Штернберг знал, что Камлер, еще недавно сотрудничавший с Мёльдерсом, теперь отвечает за восстановление проекта «Черный вихрь». Бывший соратник взялся возродить разработки чернокнижника под каким-то новым названием. Кроме того, буквально накануне Камлер получил назначение, которое наделило его исключительными полномочиями в отношении производства ракетного оружия. Штернберг отчетливо ощущал, что Каммлер был бы не прочь получить в свое распоряжение еще и Зоненштайн. Сидевший по правую руку от Каммлера Гиммлер, одутловатое лицо, очечки в тонкой оправе, сменил обычную свою непроницаемую маску на горделиво-благосклонную улыбку. «Скажите, Альрих, может ли эта конструкция возвращать к жизни погибших?» «Увы, Рейхсфюрер!» – Штернберг развел руками. Воскрешение мертвых не подвластно даже машине времени. Собственно, я ничего не стал бы утверждать, если бы сам не попытался это проделать. Перевод материи из неодухотворенного состояния в одухотворенное требует огромных, немыслимых затрат энергии. Но та роза... Роза, как вы видите, была уже срезана. А молодить человека способно это устройство вернуть молодость. Я еще не проводил подобных экспериментов. «Все это очень замечательно», – встрял Зиверс. «И фокусы впечатляют. Для эстрады они хороши. Но какое отношение имеют к фронту?» «Самое прямое, штандартен фюрер». Штернберг имел вид чрезвычайно довольный. «Как вы думаете, сколько времени прошло с начала моего доклада?» «Немало, верно. Сколько на ваших часах? Без четверти три?» «Хорошо». Позвольте, я вам дам небольшое задание. Выйдите сейчас из зала и спросите у караульных, как давно началось наше совещание. Кровью клянусь, они вам скажут, что прошло не более 20 минут. Затем выйдите на балкон, посмотрите на часы на ратуше, обратите особое внимание на высоту солнца. Послушайте, это уже смахивает на шарлатанство. Идите, идите, потом поговорим». Зиверс пожал плечами и неторопливо вышел. Все смотрели на мягко затворившуюся за ним дверь. Через пару минут дверь резко распахнулась, и управляющий делами ННРБ перескочил порог с такой поспешностью, будто за ним по пятам катил советский танковый батальон. А по лицу его читалось, что он намерен сообщить по меньшей мере о государственном перевороте. «Как? Как? Сейчас полдень! Как?» «Ваш доклад только начался в полдень!» Все присутствующие разом бросились к окнам, чтобы разглядеть циферблат на башне ратуши, Один лишь Штернберг остался невозмутимо стоять среди металлических зеркал. Когда чиновники вновь расселись по местам, Штернберг, торжествующе улыбаясь, театрально воздел свои сверкающие перстнями руки фокусника. «Вы видите, что можно совершить, с помощью уменьшенной и значительно упрощенной модели зоненштейна а теперь представьте себе господа на что способен человек оснащенный аналогичной системой гигантских каменных зеркал их действие согласно моим расчетам возможно распространить на все земли принадлежащие рейху от норвегии до греции и северной италии от венгрии и генерал-губернаторства до французского побережья Неоднородность физического времени на границах наших территорий создаст барьеры с тонких энергий, и по линии фронтов пойдет невидимая стена, которую не преодолеют ни сухопутные войска противника, ни вражеские корабли, ни бомбардировщики. Мальчишеский задор в голосе Штернберга перерос в звенящий лихорадочный восторг. За те несколько лет, которые для всех людей за границами Рейха будут лишь несколькими днями, Мы воплотим все наши научные проекты в жизнь и создадим такое оружие, которое не оставит нашим противникам ни малейшего шанса. «Несколько лет за несколько дней? Это абсурд!» – отчеканил Камлер. «Это противоречит всем физическим законам!» «Вы сами только что видели – это вполне возможно!» «Чудо, другой пласт реальности, называйте как угодно!» Для нас всех сейчас важно лишь одно. Это работает. «Хорошо. Что насчет импорта, доктор Штернберг?» – не унимался Каммлер. «Вы сказали, граница будет непроницаема. Вы намереваетесь на несколько лет отрезать Германию от всего мира?» «Именно так. Мне потребуется ваше содействие, господа. Мы должны организовать масштабную операцию, чтобы обеспечить германскую экономику всем необходимым». и что же «Вы предполагаете, что сумеете изменить ход времени для всей Германии?» – спросил Гиммлер. «Только для Германии?» «Я не предполагаю. Я уверен в этом», – торжественно объявил Штернберг. Из черной тетради. Во время и после доклада я с трепетом ждал реакции зеркал. Ее не последовало. Покорность, тишина. Именно с того дня я порой осмеливался с усмешкой вспоминать о своих прошлых страхах. О том, как тяжело больное впечатление имею от поездки в Равенсбрюк, боялся приближаться к зеркалам, словно те могли опознать во мне опасно инфицированного. «На самом деле зеркалам безразлично. Что вызывает у тебя отвращение?» — повторял я себе теперь. «Зеркалам безразлично. Любишь ты кого-то или ненавидишь». Зеркалам безразличны твои цели. Зеркалам требуется от тебя лишь сила устремления. Остальное неважно, совершенно неважно.